Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем золу в своей коротенькой трубке, которую не выпускал изо рта. И долго сидел он потом, прижмурив слегка очи. И не знали казаки, спал ли он или все еще слушал. Все, походу, оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по-казацки и сказал —